Девушка поражалась, насколько легко и быстро адаптировался к их обществу новиков. Что не говорит, человек все-таки примитивный. Нет, космонавты изучали историю, знали, что было сделано людьми 20 века для человечества, представляли огромность их исторического подвига. Но это все разумом, а душой, эмоциями люди 20 века все же Ощущались Альбой далекими, непохожими на людей освобожденного мира, малознающими, обиженными судьбой. Предки жили и умирали в болезнях, скудости, темноте. Мир их был жесток и кровав, и, соответственно, люди такого мира не могли не быть грубыми, пусть по необходимости, но жестокими и, конечно, с болезненно деформированными чувствами. Альба, например, не представляла, как человек, пусть и признанный героем, на самый справедливый из войн, собственноручно уничтоживший не то 200, не то 300 врагов, мог оставаться нормальным, спокойным, не утратившим обычных человеческих черт человеком. И ничего странного в таких ее мыслях не было. Что могла почерпнуть она из учебников, Обычная девочка, потом девушка XXIII века, никогда специально не изучавшая социопсихологию. История XX века в популярном изложении умещается на двух видеокристаллах, это шесть часов текста с хроникой. Что можно понять из этих часов, разбитых на десятиминутные уроки, о внутреннем мире живших тогда людей, об их чувствах, радостях? побуждениях, делах и заботах. Конечно, есть литература тех лет, сохранились подлинные фильмы, видеозаписи, но кто их смотрит и читает, кроме специалистов? сокровище духа былых времен для большинства потомков, только имена гениев, два-три афоризма, десяток цитат. Многим доводится пожалеть своих предшественников, Несчастные, как им не повезло, что не дожили до нашего, самого лучшего из всех времен. Но жили и тогда люди, и, пожалуй, не хуже нашего. А если чего не имели из нынешних благ, так и не нужно это им было. И, может, с большим основанием им бы нас пожалеть. Новиков никак не соответствовал сложившемуся у Альбы стереотипу. Веселый, энергичный, подвижный, лишенный каких бы то ни было комплексов, и архаические слова звучат у него совсем иначе, чем на страницах древних книг. Оказался он крепок, подтянут, мускулист. Совсем не похоже, что мучают его тысячи болезней и подстерегает неминуемая ранняя смерть. Ему, очевидно, надоело сидеть. Он встал из-за стола и начал, не прекращая разговора, ходить между окном и камином. При каждом шаге его хлопал по бедру массивный кожаный футляр. — А что вот это, Андрей? — спросила Альба, когда он поравнялся с нею в очередной раз. — Это? Новиков вновь внимательно посмотрел ей в глаза, как давеча после вопроса Герарда. Лицо у него вдруг стало неприятное. Отстегнув ремешок, перехлёстывавший крышку футляра, он вытащил и показал ей тускло-блестящий пистолет с длинным стволом и изогнутой деревянной рукояткой. «Прошу!» Борхарт-Люгер, 08. Огнестрельный механизм на предмет самообороны в период межгосударственных конфликтов и классовых битв. Годится, разумеется, и в других ситуациях. «Если останетесь здесь, придется научиться пользоваться». «А что, есть необходимость?» — спросил Корнеев. «Стал бы я его таскать», — дернул щекой Новиков. «А у вас какое оружие?» «Сейчас никакого. Ну, вообще, конечно, имеется только на других принципах». «А этот чем плох?» «Ну ладно, об этом тоже еще успеем». Новиков спрятал пистолет... И вновь стал веселым и радушным. Впрочем, разговор затухал. Корнеев тоже подошел к окну. Садящееся солнце окрасило ледяные узоры в нежно-малиновый цвет. От стекла тянуло холодом.